Они пошли к своей машине, я пошел к своей, влез, завел мотор. Они продолжали сидеть. Я вырулил на полотно и поехал, держа 60 Синди, — думал я, — ты мне за это заплатишь. Я тебя так прищучу, как никто тебя не прищучивал. Доехав до поворота на портовое шоссе, я свернул и поехал по сто десятому. Сам не знаю, зачем. Глава 12 Я проехал по Портовому шоссе до конца. Это был сан педру Я проехал по гафи свернул налево на седьмую, проехал несколько кварталов, свернул направо на пасифик, проехал еще, увидел бар, пятийный кабанчик. Остановил машину, вошел. Внутри было темно, телевизор не работал. Бармен был старик лет 80 весь белый. Белые волосы, белая кожа, белые губы. И сидели еще два старика, белые, как мел. Как будто из всех троих выпустили кровь. Они напомнили мне высушенных мух в паутине. Напитков видно не было. Никто не шевелился. Белые безмолвия. Я стоял в дверях и смотрел на них. Наконец бармен издал звук. «А?» «Тут никто не видел?» «Синди, Селина или Красного Воробья?» — спросил я. Они только глядели на меня. Губы одного из посетителей сложились в маленькое, мокренькое «о». Он пытался заговорить. Второй посетитель опустил руку и почесал яйца, или то место, где они когда-то были. Бармен остался недвижим. Он напоминал фигуру, вырезанную из картона, и старую. «Я вдруг почувствовал себя молодым. Я прошел вперед и сел на табурет. Что-нибудь выпить найдется?» — спросил я. а — сказал бармен. «Водка...» на лимона не надо. А теперь выкиньте на помойку четыре с половиной минуты и забудьте о них. Вот сколько потребовалось бармену, чтобы принести мне стакан. Благодарю, — сказал я. И, пожалуйста, сделай еще один, раз уж ты начал двигаться. Я врезал. Оказалось, неплохо. Он, видно, набил руку. Два старика сидели и глядели. Хороший денек, а, парни? — спросил я. Они не ответили. У меня возникло такое чувство, что они не дышат. Или мертвых не положено хоронить? Слушайте, парни, когда кто-нибудь из вас в последний раз стянул трусики с женщины? Один из стариков отозвался: "Хе-хе-хе. А, вчера ночью. Хе -хе -хе -хе. Понравилось?" Хе -хе -хе -хе. У меня испортилось настроение. Жизнь моя уходит псу под хвост мне нужно что-то сверкание огней блеск шуте дака черт возьми а я тут толкую спокойниками я прикончил первый стакан второй уже был готов в дверь вошли двое с щелками на лицах я осушил второй стакан тихо без глупостей бумажники кольца часы на стойку живо выкрикнул один второй перемахнул через стойку и подбежал к кассе ударил по ней кулаком «Эй, как открывается эта херовина!» Он огляделся, увидел бармена. «Эй, дед, поди, открой эту штуку!» Он навел на старика пистолет. И тот вдруг научился двигаться. Миг, и он уже у кассы, и она открыта. А первый складывал в мешок то, что мы выложили на стойку. «Возьми коробку из-под сигар, под стойкой!» — крикнул он напарнику. Тот перекладывал в мешок деньги из кассы. Он нашел коробку из-под сигар, в ней были деньги он кинул ее в мешок и перепрыгнул через стойку они постояли еще несколько секунд меня разбирает сказал тот который прыгал через стойку кончай уходим сказал другой меня разбирает заорал первый он прицелился в бармена он выпустил три пули все в живот старик три раза дернулся и упал ну так зачем ты это сделал заорал его партнер «Не называй меня мудаком, я тебя тоже убью!» Он повернулся и навел пистолет на партнера. Но опоздал. Пуля попала ему в нос и вышла из затылка. Он упал, повалив табурет. Другой выбежал в дверь. Я досчитал до пяти, потом выбежал за ним. Оба старика еще были живы. Когда я убегал, кажется, я быстро сел в машину, рванул от бордюра, проехал квартал, свернул направо в переулок, потом сбавил скорость, поехал не торопясь. Тут послышалась сирена. Я зажег сигарету от прикуривателя, включил радио. Играли рэп. Я не мог разобрать, что он там рэпает. Я не мог решить, ехать мне домой или в контору.